а в списках не значился, иначе, чем были и не были. Я всегда стремлюсь подыскать для нового материала особую, только ему присущую форму. Не мне судить, насколько это удается, но, повторяю, я к этому стремлюсь, ибо не стоит вливать новое вино в старые мехи. К этому времени относится и моя вторая, куда более плодотворная встреча с театром. Первым поставил спектакль позорем. Режиссер Ленинградского театра юного зрителя Семён Ефимович Димонт. Премьера была сыграна уже 9 мая 1970 года, но успех ожидал эту повесть на другой сцене. В театре драмы и комедии, что на Таганке, в постановке Юрия Петровича Любимова. Однако это совсем иная тема, И коли касаться ее, то надо рассказать и о Ленинградском театре драмы и комедии на Литейном, и о Борисе Ивановиче и о Михаиле Александровиче Ульянове, и о Белорусском академическом театре имени Янки Купалы, и о Марке Захарове, и о Будапештском театре «Микроскоп», и о венгерском режиссере Иштване Иглади, и о Русском драматическом театре в Риге, и о театре «Современник», и об Олеге Павловиче Табакове, и о Вячеславе Списивцеве, и еще о многих других. Театр требует особой работы, впрочем, как и кино. А я еду с ярмарки. Еще смеются рассветы, и уже чуть грустят вечера. Еще хочется танцевать но уже просыпаешься с легкой горчинкой, вспоминая, как прыгал и махал руками. Еще как в детстве хочется куда-то бежать, кого-то спасать, но все чаще и чаще приходят мгновения, когда уже не хватает воздуха со всего земного шара, и начинаешь судорожно заглатывать его. А он не желает лезть в твою грудную клетку, а ведь там бьется сердце. Оно всю жизнь бьется в клетке и мало, ох, как мало счастливцев, которые выпускали это сердце на волю. И если я завидую кому-либо, то только этим безгранично свободным людям. Прожитая жизнь одеяло, которым тебя когда-нибудь закроют с головой. Оно может оказаться теплым, коротким или подмоченным, а у меня лоскутное. Ничто не вечно. Но если хоть один лоскутик переживет меня на четверть века, я буду считать себя счастливым. Нет, мне не приснилась моя жизнь. Я сшил ее себе сам, как умел, как смог, но сам. И на основании этого рискну утверждать, что признаю лишь, Один талант, неистребимую жажду работы, через соблазны, через усталость, через не хочу и через не могу. И талант этот не от Бога и не от природы, а только от родителей. И я встаю на колени и низко кланяюсь им, как мама когда-то кланялась праху доктора Янсена. Я жил страстью, а не расчетом. Не оглядываясь по сторонам и не прикидывая, что ждет впереди, я плыл не против течения, не по течению, а туда, куда указывал вложенный в меня компас, стрелка которого с раннего детства была ориентирована на добро. Я никогда не задумывался, Добро ли я совершаю или зло, веря, что зло от чистого сердца в 100 крат лучше добра по расчету. Да, я многих обидел и многим причинил боль. Я грешен, как грешен любой из нас. Но пот смывает все грехи. И это единственное средство остаться чистым в наш век загрязненной окружающей среды. Ах, как спешат мои кони, я не гоню их, но и не удерживаю, Они мелькают, как верстовые столбы, и мне неведом их конечный счет, и это прекрасно.